Часть семнадцатая. Маска. Глава пятьдесят Обещание. Часть пятнадцатая. Элегия. И часть шестнадцатая. Женщины. Получились грустными. Разговор о душевных потемках всегда тяжел. Пора что-нибудь веселенькое. Даже в трагедии Гамлет есть шутовские моменты, В основном на кладбище. К сожалению, это семнадцатая часть. Никак не похожа на анекдот. В ней раскрывается важнейшая тайна. Но веселой ее не назовешь. Зато, обещаю, следующее будет легкомысленное. С куплетами и клоунадой. А пока...